Сомерсет Моэм. На государственной службе. Это был крепкий, широкоплечий человек среднего роста, и хотя с годами, а ему было пятьдесят, он располнел, его нельзя было назвать толстым. Ни жаркое солнце, ни гнилой климат здешних мест не согнали румянца с его лица. В его жилах текла отменная неразжиженная кровь. Густые каштановые волосы только на висках были подернуты сединой. Особенно гордился он усами, светлыми и пушистыми, которые всегда тщательно расчесывал. Голубые глаза его весело искрились. Словом, казалось, что перед вами настоящий баловень судьбы воплощение добродушия и здоровья, и вы проникались к нему доверием. Он напоминал одного из тех толстых румяных бюргеров, Таких можно увидеть на старых голландских полотнах вместе с их развощокими женами, которые наживали деньги и наслаждались плодами своего усердия. Однако этот человек был вдовцом. Звали его Луире Ремир, тюремный номер 68763. Он отбывал 12-летний срок заключения в Сен-Лоран-де-Марани, большом каторжном поселении во французской гвиане, за убийство своей жены. А так как до этого в Леоне, откуда он был родом, луис служил в полиции, и так как его поведение на каторге было примерным, теперь он состоял на государственной службе. Из числа почти двухсот претендентов на должность палача выбрали именно его. Потому-то ему и было разрешено носить роскошные усы, которые он так холил. Он был единственным каторжником с усами. Они являлись своего рода отличительным знаком его профессии. По этой же причине ему разрешалось носить собственную одежду. Каторжники носят куртки и штаны в белую и розовую полоску, круглые соломенные шляпы и неуклюжие башмаки на деревянной подошве с кожаным верхом. Алуиримир носил сандали на босу ногу, синие бумажные штаны, рубашку цвета хаки с широким воротом, открывавшим его могучую волосатую грудь. Когда он прогуливался по городскому саду, ласково поглядывая на играющих ребятишек, черных и цветных, он мог бы сойти за почтенного лавочника, наслаждающегося минутой отдыха. У него был свой дом, и это было не только одним из преимуществ, которые давала ему должность. Это было необходимостью, ибо живёт он вместе с каторжниками, те быстро сумели бы от него избавиться в одно прекрасное утро. его нашли бы со вспоротым животом. Правда, домишко был небольшой, деревянный, всего-навсего одна комната с пристройкой, служившей ему кухней. Но вокруг него был обнесенный забором садик, где росли бананы, папая и овощи, которые позволял выращивать здешний климат. Садик выходил на море и был окружен кокосовой рощей. Место было замечательное, и до тюрьмы всего четверть мили, что очень удобно, когда надо ходить за пайком. Паек обычно приносил его помощник, живший вместе с ним. Это был здоровенный, неуклюжий верзилы с глубоко посаженными неподвижными глазами и огромной челюстью. Он был приговорен к пожизненной каторге за изнасилование и убийство. Нельзя сказать, чтобы он был умён, но до того, как попасть сюда, он работал поваром. И теперь... Добавляя к тюремному рациону овощи с огорода и те специи, что Луи Ремир мог приобрести у бокалейщика-китайца, умудрялся готовить поистине удивительные обеды из супа, картофеля с капустой и неизменной говядины, которую круглый год, на протяжении всех 365 дней, выдавали на кухне. Вот почему Луи Ремир настоятельно просил коменданта дать ему этого человека, когда потребовался новый помощник. У прежнего помощника сдали нервы, и, как говорил Луи Ремир, добродушно посмеиваясь, он засомневался в целесообразности смертной казни. Теперь он, признанный безнадежным неврастенником, находился на острове святого Иосифа, куда отправляли душевнобольных. Но и новый помощник скоро заболел. Его трепала жестокая лихорадка, и вид у него был такой, словно он вот-вот умрет». пришлось отослать его в госпиталь. Луиза загрустил, Не так-то просто найти хорошего повара, а хуже всего, что это случилось именно теперь. Завтра предстояла работа, и какая? Нужно было казнить шестерых — двух алжирцев, одного поляка, испанца и двух французов. Эта компания совершила групповой побег и двинулась вверх по реке. Почти целый год они грабили, насиловали, убивали, наводя ужас на всю колонию. Люди боялись выйти из дома. Наконец их поймали и приговорили к смерти. Однако приговор подлежал утверждению министра по делам колоний, и бумагу за его подписью только что получили. Луи Ремир не мог обойтись без помощника. Столько всего нужно подготовить заранее. Самое скверное, что в такой день придется зависеть от человека без всякого опыта. Комендант выделил ему в помощь одного из надзирателей. Надзиратели набирались из тех же каторжников, но отличившихся примерным поведением. Селились они отдельно от остальных. Заключенные не любят их за то, что они всегда на стороне начальства. Луи Ремир добросовестно относился к своим обязанностям, И ему хотелось, чтобы завтра все прошло как надо. Он условился встретиться со своим временным помощником в помещении, где хранилась гильотина, чтобы объяснить ему, как она работает, и показать, что он должен делать. Когда не было работы, гильотина стояла в небольшой комнате в здании тюрьмы, но попасть туда можно было лишь с улицы. В назначенный час Луи спеша подошел к двери и увидел, что помощник уже ждет его. Это был долговязый детина с грубым лицом. На нем была обычная тюремная одежда, но, как надзиратель, он носил фетровую, а не соломенную шляпу. «За что тебя сюда?» Человек пожал плечами. «Я убил фермера и его жену». «Хм! И сколько схлопотал?» «Пожизненно. В нем было что-то звериное, но нельзя судить о людях по внешности». Луи сам видел, как один тюремщик, здоровенный малый, упал в обморок во время казни. Ему не хотелось, чтобы его помощник раскис в самый неподходящий момент. Он дружелюбно улыбнулся и большим пальцем указал на закрытую дверь, за которой стояла гильотина. "Это немного другая работа", сказал он. "Их будет шестеро, и все дрянь. Чем скорее с ними покончим, тем лучше. Не беспокойся." Я тут такого насмотрелся, что мне ничего не страшно. Это для меня все равно, что отрубить голову цыпленку. Луи отпер дверь и вошел. Помощник последовал за ним. В маленькой комнате, чуть больше одиночки, гильотина, казалось, занимала все пространство. Она стояла грозная и зловещая. Луи Ремир услышал легкий вздох и, обернувшись, увидел, что надзиратель уставился на нее глазами полными ужаса. Его лицо, землистое от лихорадки и глистов, которыми время от времени страдали все каторжники, стало мертвенно-бледным. Палач добродушно улыбнулся. «Что, испугался? Никогда не видал раньше?» «Никогда». Луи Ремир хмыкнул. «Уж если бы увидел, так не стоял бы теперь здесь. Как тебе удалось отвертеться?» «Я подыхал с голоду, когда пошел на это дело. Попросил чего-нибудь поесть». они спустили на меня собак. Меня приговорили к смерти, но мой адвокат съездил в Париж, и президент заменил смертную казнь пожизненной каторгой. «Да, что и говорить. Живым-то быть лучше, чем мертвым», сказал Луире и глаза его весело блеснули. Он всегда содержал гильотину в образцовом порядке. Она была сделана из дерева местной породы, темного и твердого, как красное дерево, и отполирована до блеска. Медные части ее блестели и сверкали, как на корабле, чем Луи Ремир очень гордился. Лезвие ножа сияло, будто только что вышло из рук мастера. Сейчас Луи должен был убедиться в том, что машина исправна, и показать помощнику, как она работает. В обязанности помощника входило подтягивать нож кверху после того, как он падал, для чего надлежало подняться по короткой лесенке. Луи Ремир приступил к объяснениям, как настоящий мастер, досконально изучивший свое дело. Он испытывал какую-то тихую радость, когда говорил о своей умной машине. Приговоренного привязывают к доске, которую затем с помощью нехитрого приспособления опускают вниз и продвигают вперед, так что шея осужденного оказывается прямо под лезвием ножа. Добросовестный малый Луи Ремир притащил с собой ствол банана длиной около пяти футов, И надзиратель гадал, для чего бы это. Но теперь он понял. Ствол был не толще человеческой шеи, и на нем можно было прекрасно продемонстрировать новичку работу аппарата, а заодно лишний раз убедиться в его исправности. Луэри Мир укрепил ствол в нужном положении и отпустил нож. Нож упал молниеносно с громким лязгом. Требовалось всего 30 секунд, чтобы обезглавить осужденного, привязанного к подъемной доске. Голова падала в корзину. Палач поднимал голову за уши и показывал ее тем, кто по долгу службы наблюдал за казнью. Затем торжественно произносил «Ой, ном, де пепле франце, жестисе фетт» «Именем французского народа правосудие свершилось» и бросал голову обратно в корзину. Завтра предстояло казнить шестерых, и поэтому придется сначала отвязать туловище казненного и положить его на носилки вместе с головой, а уж потом приниматься за следующего. Их будут выводить одного за другим в зависимости от тяжести совершенного преступления. Менее виновных казнят первыми, и они не увидят страшного зрелища, смерти товарищей. Нужно внимательно следить, чтобы не спутать головы. «А то при воскресении начнется неразбериха», — пошутил Луи Ремир. Он опустил нож раза три, чтобы окончательно убедиться в том, что помощник научился закреплять его, а затем, достав с полки принадлежности для чистки меди, усадил парня за работу. Хотя и без того все сияло, Луи решил, что не мешает почистить еще раз. Сам же, прислонившись к стене, лениво закурил сигарету. Наконец все было в порядке, и Луи отпустил помощника. В полночь они вытащат гильотину на тюремный двор. Придется немного повозиться, чтобы установить ее, но все должно быть готово за час до казни, которая состоится на рассвете. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Луи Ремир медленно побрел домой. смеркалось. По дороге он встретил группу заключенных, возвращавшихся с работы в тюрьму. Они переговаривались в полголоса, и он догадался, что речь шла о нем. Кое-кто потупился, другие глядели на него с открытой ненавистью, а один даже сплюнул. Не выпуская сигареты изо рта, Луис насмешкой посмотрел на них. Его не трогали их взгляды, полные отвращения и страха. И ему... Было безразлично, что никто из них не станет с ним говорить. А мысль о том, что среди них едва ли найдется хоть один, кто с радостью не всадил бы ему нож в живот, только забавляла его. Он презирал их всей душой. Кто-кто, а уж он сумеет постоять за себя. Да и ножом он владел не хуже любого из них и был уверен в своих силах. Заключенные знали о предстоящей казни, И, как всегда, перед этим событием были подавлены и взвинчены. На работе они угрюмо молчали, и охрана следила за ними внимательнее обычного. «Успокоиться, когда все будет кончено», — подумал Луи Ремир, открывая калитку своего садика. Когда он вошел, собаки залились лаем, и хотя он не был трусом, это доставило ему удовольствие. Теперь, когда помощник заболел, и он остался один в доме, Он не жалел, что находится под защитой двух свирепых псов. По ночам они рыскали в роще за оградой и вовремя предупредили бы его об опасности. На них можно положиться. Они вцепятся в глотку каждому, кто осмелится подойти слишком близко. Будь у его предшественника такие псы, он бы так не кончил. Тот палач проработал всего два года, а потом вдруг исчез. Начальство считало, что он сбежал. Известно было, что у него водились деньги и потому решили, что ему удалось договориться с капитаном какой-нибудь шхуны, направлявшейся в Бразилию. У палача не выдержали нервы. Он несколько раз ходил к коменданту тюрьмы и говорил, что опасается за свою жизнь. Он был уверен, что заключенные решили его убить. Однако коменданту его страхи показались необоснованными, и он не принял их всерьез. Когда же палач пропал, Комендант решил, что страх перед карающим ножом каторжников пересилил все остальное, и человек предпочел бежать, рискуя быть пойманным и выдворенным в тюрьму. А недели три спустя охранник, сопровождавший партию заключенных, которые работали в джунглях, увидел большую стаю грифов, густо облепивших дерево. Грифы или урубу, большие, черные, отвратительного вида птицы, обычно кружат над базарной площадью Сен-Лорана, подбирая отбросы, которые оставляют им полуголодные бывшие каторжники. Эти жуткие птицы тяжело перелетают с дерева на дерево и на чистых, опрятных улочках городка. Залетают они и на тюремный двор, где как бы напоминают заключенным, о конце который ожидает всякого, кто попытается уйти в джунгли. 10 против одного, что эти мерзкие твари начисто обгложат его кости». В тот день грифы дрались и визжали вокруг дерева так иступленно, что охраннику это показалось странным. Он доложил коменданту, и тот послал выяснить, в чем там дело. На дереве висел человек, и когда труп сняли, то узнали в нем палача. Официально было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством, но на спине у него обнаружили ножевую рану, и каторжники поняли, что его сначала ударили ножом, а потом, еще живого, приволокли в джунгли и повесили. Луи Римир не боялся подобной участи. Он знал, на чем попался его предшественник. И его погубила женщина. По французским законам, человек, приговоренный к каторжным работам, отбыв свой срок, должен прожить в колонии еще столько же лет. Фактически он свободен, однако жить обязан там, где ему предписано. При благоприятных условиях бывший каторжник может даже открыть свое дело, и если он будет работать старательно, то сумеет сколотить и кое-какой капитал. Однако после долгих лет каторги, измученные лихорадкой, глистами и прочими недугами, люди уже не в состоянии выполнять регулярную утомительную работу. Поэтому многие лишь перебиваются кое-как, нищенствуют, воруют, тайно поставляют заключенным табак и деньги, или работают грузчиками в порту, когда туда два-три раза в месяц заходят корабли. Жена одного из этих освобожденных изгубила предшественника Луи. Это была цветная женщина, молоденькая, хорошенькая, с изящной фигуркой и завлекательным взглядом. Заговор тщательно продумали. Палач был здоровый, полнокровный, темпераментный мужчина. Попавшись ему на глаза и поймав его одобрительный взгляд, Эта женщина вызывающе посмотрела на него. Спустя день или два он снова увидел ее в городском саду. Заговорить с ней он не осмелился. Никто, будь то мужчина, женщина или ребенок, не заговаривал с ним из-за боязни быть замеченным другими. Но когда он подмигнул ей, женщина улыбнулась. Однажды вечером он встретил ее в кокосовой роще неподалеку от своего дома. Вокруг не было ни души. И он заговорил с ней. Они едва обменялись несколькими словами. Уж очень она боялась, что кто-нибудь увидит их. Но через некоторое время она снова пришла в рощу. Она вела с ним игру осторожно, пока его подозрения окончательно не рассеялись. Она разжигала его желание, выманивала небольшие подарки и наконец, условившись о сумме, изрядной для них обоих, согласилась прийти к нему ночью. В порт как раз пришел корабль, и ее муж должен был работать до утра. Палач отворил ей дверь, и так как она стояла в нерешительности, словно раздумывая войти или нет, он шагнул за порог, чтобы взять ее за руку, и рухнул на землю, сокрушенный ударом ножа в спину. — Болван! — процедил сквозь зубы Луиремир. — По делам ему. Надо было вовремя раскусить хитрую бабу. Ох уж это мужское тщеславие! Что касается его, то он покончил с женщинами. Это из-за них он оказался в таком положении, по крайней мере, из-за одной из них. А кроме того, какие там страсти в его-то годы. Ведь в жизни есть и еще кое-что. И мужчина, достигший определенного возраста, если он не дурак, не может этого не понять. Луи всегда был заядлым рыболовом. Раньше у себя на родине, во Франции, До того, как с ним случилось это несчастье, он сразу после работы брал удочку и отправлялся на Рону. Да и теперь часто ходил на рыбалку. Каждое утро он сидел на своем излюбленном месте, пока не начинало припекать солнце, и обычно ему удавалось наловить кое-что для стола коменданта тюрьмы. Жена коменданта была женщина практичная и платила ему за рыбу меньше, чем он просил. Но он не осуждал ее. Ведь она знала, что ему все равно придется взять столько, сколько она предложит, и было бы глупо с ее стороны платить хоть на сантим больше. Так или иначе, это были деньги, на которые он мог покупать себе табак, ром и другие мелочи. Однако в этот вечер он решил наловить рыбы для себя. Взяв из-под навеса наживку и удочку, он пошел к заливу и уселся на свой камень. «Нет рыбы вкуснее, чем та, которую поймал сам». К тому же Луи научился отличать хорошую от жесткой и безвкусной, такую не жалкой обратно в море. Но водилась тут одна рыба, на редкость вкусная, не хуже кефали, особенно если ее поджарить на настоящем оливковом масле. Не прошло и пяти минут, как поплавок дернулся, и когда Луи подсек леску, то словно в ответ на его молитвы на крючке забилась та самая рыба. Он снял ее, стукнул головой о камень, И, положив на землю, сменил наживку. Из четырех таких вот рыбин получится прекрасный ужин. Лучше не придумаешь. А ему надо как следует подкрепиться. Ведь ночью предстоит тяжелая работа. И завтра утром не порыбачишь. Сначала придется разобрать эшафот и по частям перенести его в комнату, где он обычно хранится. А потом все это нужно будет чистить. Занятия не из приятных. В прошлый раз его штаны так пропитались кровью, что он ничего не мог с ними поделать. Пришлось их выкинуть. Да и медь надо будет надраить и нож наточить. Не такой он человек, чтобы бросить дело на полдороге. А к тому времени, когда все будет приведено в порядок, он изрядно проголодается. Поэтому было бы очень кстати поймать еще несколько штук и положить их в прохладное место, чтобы утром плотно позавтракать. Чашка кофе, пара яиц и немного жареной рыбы — недурной завтрак. Потом он как следует выспится. После бессонной ночи, волнений из-за неопытности помощника и всей этой грязи, которую предстоит убрать, право же, отдых будет заслуженный. Перед ним простирался залив, спокойный и величественный. Вдалеке виднелся покрытый зеленью островок. День был изумительно тихий. И в душу рыболова снизошел покой. Он лениво следил за поплавком. «Если серьезно подумать, — рассуждал Луи, — все ведь могло быть гораздо хуже. Взять, к примеру, каторжников, тех самых каторжников, которыми до отказа набита тюрьма всего в каких-нибудь трехстах ярдах от него. Некоторые из них так тоскуют по родине, что с ума сходят. Но он-то немного философ. Пока можно ловить рыбу, жизнь не так уж плоха, и какая в сущности разница, где следить за поплавком, на берегу Южного моря или на берегу Роны. Мысли его обратились к прошлому. Его жена была несносная женщина, и он не жалел, что убил ее. Он никогда и не думал о ней жениться. Она была портнихой и приглянулась ему потому, что всегда была аккуратно и нарядно одета. Держалась она с достоинством, как настоящая дама, Он ничуть не удивился бы, если бы она сочла, что полицейских ей не пара. Но он был обаятельный малой. Скоро она дала ему понять, что совсем не такая уж гордая, и когда он попытался поухаживать за ней, как это положено, то с облегчением обнаружил, что ее не назовешь недотрогой. А он был не из тех мужчин, которые считают, что длительное сопротивление придает особую прелесть победе. Ему нравилось появляться с ней в ресторане, куда он приглашал ее пообедать. Женщина она была не глупая и притом не транжира. Она знала, где можно вкусно и дешево поесть. Короче, ему можно было лишь позавидовать, особенно если учесть, что он мог без особых затрат удовлетворять и другие свои желания, столь понятные при его здоровом организме. Когда же она пришла к нему и сказала, что ждет ребенка, ему показалось вполне естественным жениться на ней. Зарабатывал он прилично, да и пора было обзавестись семьёй. Ему надоело питаться он пансион, в пансионах и в ресторанах. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он мечтал о собственном доме и домашней кухне. И хотя тревога по поводу ребёнка оказалась ложной, Луи, будучи человеком не злым, не рассердился на Адель. Вскоре, однако, он обнаружил, как, впрочем, и многие до него, что жена и любовница не одно и то же. Она оказалась ревнивой и властной. Так она почему-то считала, что воскресенье днем он должен гулять с женой, а не удить рыбу. И если после работы он заходил в кафе, то она обижалась. А он частенько заглядывал в одно кафе, где собирались рыболовы, с которыми ему было о чем потолковать. Куда ведь приятнее провести свободный вечер за кружкой пива, перекинуться с приятелями в карты, чем сидеть дома с женой. Она начала устраивать ему сцены, а Луи, несмотря на природную покладистость и добродушие, был человеком вспыльчивым. В Лионе много всякого сброда, и иной раз полиции просто не справиться с головорезами, не прибегая к крутым мерам. Поэтому, когда женой стала совсем не втерпеж, ему и в голову не пришло, что с ней нужно вести себя как-то иначе. И вскоре она убедилась, что у ее мужа тяжелая рука. Будь она женщиной разумной, она сделала бы для себя выводы, но она таковой не была. Луи все чаще приходилось прибегать к этому способу воздействия, она же мстила ему тем, что кричала на весь дом Они занимали двухкомнатную квартиру на пятом этаже большого дома и жаловалась соседям, какой он зверь. Она уверяла их, что когда-нибудь он ее убьет. Это он-то, добрейший человек. Жена обвиняла его в том, что он слишком много тратит на кафе и на женщин. Что ж, он, как и всякий другой, время от времени имел такие возможности и не пренебрегал ими. Он легко расставался с деньгами и охотно угощал приятелей. А когда какая-нибудь девушка, которая была с ним мила, нуждалась в новой шляпке или паре шелковых чулок, он никогда ей не отказывал. Жена же считала, что если деньги потрачены не на нее, то они у нее украдены. Она пыталась заставить его отчитываться за каждый сантим. А когда он, смеясь, говорил, что выбросил деньги в окно, она приходила в ярость. Язык ее становился все более язвительным, а голос скрипучим. Целыми днями она ходила мрачно и злая. Она рта не могла раскрыть без того, чтобы не сказать ему какую-нибудь гадость. Словом, они жили, как кошка с собакой. Луире Мир частенько говорил приятелям, что жена его сущая ведьма, и что он сто раз на дню проклинает себя за эту женитьбу. А иногда добавлял, что если Адель не умрет от какой-нибудь эпидемии, то ему действительно придется ее убить». Вот из-за этих-то слов, сказанных в шутку, да еще из-за вечных жалоб жены, утверждавшей в разговорах с соседями, что он ее прикончит, и оказался Луи в сен лоранде де марани приговоренный к двенадцати годам каторжных работ. Иначе бы ему не дали больше трех-четырех лет где-нибудь во Франции. Развязка наступила в жаркий летний день. Луи пребывал в дурном настроении, что случалось с ним редко. В городе началась забастовка, и бастующие были настроены воинственно. Полиции пришлось многих арестовать, а эти люди не сдавались добровольно. Луи получил страшный удар в челюсть и был вынужден как следует поработать своей дубинкой. Доставить арестованных в участок тоже оказалось делом нелегким. Он зашел домой, чтобы переодеться и пойти в кафе выпить кружку пива и сыграть в карты. Пострадавший от удара челюсть нестерпимо ныло. Жена выбрала именно этот момент, чтобы попросить у него денег, а когда он отказал ей, устроила сцену. Она кричала, что на кафе у него деньги есть, а на кусок хлеба для жены нет, и что ему наплевать, если она подохнет с голоду. Он велел ей заткнуться, и тут разразился настоящий скандал. Она встала в дверях и поклялась, что не выпустит его до тех пор, пока он не даст ей денег. Луи приказал жене уйти с дороги и шагнул вперед. Она схватила револьвер, который он отстегнул, когда переодевался, и пригрозила, что застрелит его, если он сделает еще шаг. Луи привык иметь дело с опасными преступниками, и едва она произнесла эти слова, как он кинулся на нее и вырвал револьвер. Она пронзительно закричала и ударила его по лицу. Удар пришелся как раз по больному месту. Не помня себя от ярости и боли, Луи выстрелил. Он выстрелил дважды. И Адель упала. С минуту он стоял ошеломленный и смотрел на нее. Она была мертва. Луи почувствовал необыкновенное облегчение. Он прислушался. Похоже, что никто не слышал выстрелов. Соседей, как видно, нет дома. Отлично. По крайней мере, он мог принять необходимые меры. Он снова надел мундир, вышел, запер дверь. и положил ключи в карман. Заглянув в знакомое кафе, он выпил пиво и затем вернулся к себе в участок. Из-за беспорядков, происходивших в тот день в городе, главный инспектор был еще у себя. Луи Ремир прошел к нему и рассказал о случившемся. Ночь он провел в камере по соседству с забастовщиками, которых сам же арестовал. Даже в этот драматический момент он не мог не почувствовать всей иронии своего положения. Будучи полицейским, Луи Ремир не раз выступал свидетелем при разборе уголовных дел и хорошо знал, до чего охотно друзья подсудимого дают показания, которые могут повредить человеку, попавшему в беду. Он мрачно усмехался, вспоминая, как часто единственным основанием для обвинительного приговора служили показания лучших друзей подсудимого. И все же, когда разбиралось его дело... Он, несмотря на весь свой опыт, был буквально поражен, услышав показания хозяина кафе, куда он так часто заглядывал, и тех, с кем он много лет ловил рыбу, играл в карты и выпивал. Оказывается, они бережно хранили в памяти каждое неосторожно произнесенное им слово, все его жалобы на жену и угрозы, которые он время от времени в шутку отпускал по ее адресу, говоря, что расквитается с ней. Он знал, что в свое время никто из них не принимал его слова всерьез, и если он мог оказать им небольшую услугу, а в его положении такая возможность представлялась нередко, он не колеблясь делал это, да и денег он не жалел. А слушая этих свидетелей, можно было подумать, что им доставляет огромное удовольствие вытаскивать на свет самые незначительные подробности, которые могли бы быть использованы против него». И сказанного на суде явствовало, что Луи — злодей, развратник, взяточник, человек расточительный, ленивый и подверженный приступам ярости. Но сам-то он знал, что это не так. Он был обыкновенным, добродушным, покладистым парнем, который никогда не вмешивался в чужие дела. Правда, он любил перекинуться в карты и выпить кружку пива. Правда и то, что ему нравились хорошенькие женщины. Но что в этом дурного? Луи смотрел на присяжных и думал, найдется ли среди них хоть один, который выглядел бы лучше, если бы вот так же рассказать о всех его больших и малых проступках, напомнить о словах, сказанных с сгоряча. Луи не возмущался, когда суд вынес ему суровый приговор. Он сам был слугой закона, и раз он совершил преступление, то по справедливости должен и понести наказание». Но преступником-то он не был, он был лишь жертвой злополучной случайности. В лагере Сен-Лоран-де-Марани, надев полосатую, белую с розовым одежду каторжника и уродливую соломенную шляпу, Луи ни на минуту не забывал, что прежде он был полицейским, и что заключенные, с которыми он теперь должен жить бок о бок, всегда были его естественными врагами. Он не любил и презирал их, А поэтому старался как можно меньше иметь с ними дело. Он совсем не боялся их, он их слишком хорошо знал. Как и все каторжники, Луи носил при себе нож и не скрывал, что в случае чего готов пустить его в ход. Он ни с кем не хотел ссориться, но и никому не позволил бы совать нос в свои дела. Шеф Леонской полиции относился к Луи хорошо. Его послужной список был образцовым, да и в досье, присланном на него, он характеризовался положительно. Луи знал, что начальству нравятся заключенные, которые не доставляют много хлопот, не сетуют на свою судьбу и усердно трудятся. Работа ему досталась легкая. Вскоре его перевели в одиночку, и таким образом он избавился от тесноты и бесчинств общей камеры. С надзирателями он ладил. Большинство из них были славные ребята. К тому же они знали, что в свое время он служил в полиции, и относились к нему скорее как к коллеге. Начальник тюрьмы доверял ему. Спустя некоторое время Луи взяли слугой в дом одного из тюремных чиновников. Он только ночевал в тюрьме, в остальном же пользовался полной свободой. Каждый день он провожал детей своего хозяина в школу, а после занятий приводил домой. Луи мастерил им игрушки, он сопровождал хозяйку на рынок, а на обратном пути нес ее покупки. и подолгу обсуждал с ней местные новости. Вся семья полюбила Луи, им нравился его шутливый тон и добродушная улыбка. К тому же он был трудолюбив и вызывал доверие. Жизнь снова стала вполне сносной. Но через три года хозяина Луи перевели в Каенну. Это было для него тяжелым ударом. Однако случилось так, что как раз в это время освободилось место палача и он получил его. Теперь он снова был на государственной службе. Он стал чиновником. И домик его при всем своем убожестве был его собственным домом. Ему больше не нужно было носить тюремную одежду. Он мог отрастить волосы и усы. Его мало трогало, что заключенные боялись и презирали его. Для него они были отбросами общества». когда он вынимал из корзины окровавленную голову казненного и, держа ее за уши, торжественно произносил «Именем французского народа правосудие свершилось», он чувствовал, что действительно представляет свою страну. Он стоял на страже закона и порядка. Он защищал общество от торт жестоких преступников. За каждую голову Луи получал по сто франков. Этих денег и того, что платила за рыбу жена начальника тюрьмы, хватало на вполне приличное существование. А иногда он мог позволить себе даже и кое-какую роскошь. И в этот погожий вечер, сидя на своем камне у залива, Луи думал о том, как он распорядится деньгами, которые завтра получит. Время от времени поплавок вздрагивал, клевала рыба. Тогда он вытаскивал ее, снимал с крючка и нацеплял свежую наживку. Но все это он делал машинально, не отвлекаясь от своих мыслей. Шестьсот франков. Огромная сумма. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он с трудом представлял себе, что станет делать с такими деньгами. У него в домике есть все необходимое. Большой запас продуктов и рома предостаточно, если учесть, что он мало пьет. Рыболовные снасти ему не нужны, да и одежда у него вполне приличная. Оставалось одно — припрятать денежки. Недалеко от дома, под корнем папаи у него уже лежала кругленькая сумма. Луи даже хмыкнул, представив себе, как выторщила бы глаза Адель, если бы узнала, что он стал копить деньги. Это было бы бальзамом для ее алчной души. Он постоянно откладывал деньги, приберегая их на то время, когда снова будет свободным. Ведь для многих это самое трудное время. Пока они в тюрьме, у них есть пища и крыша над головой. Но после освобождения и при том, что им предстоит еще долгие годы жить в колонии, бывшие заключенные должны сами о себе заботиться. Все они говорили, что настоящее наказание начинается для них только после отбытия срока. Они не могли найти работу, брать их на службу опасались, подрядчикам не было смысла нанимать их, поскольку тюремные власти предоставляли рабочую силу по цене, исключавшей всякую конкуренцию. Бывшие каторжники спали на базарной площади под открытым небом, а чтобы не умереть с голоду, порой даже вынуждены были обращаться в армию спасения. Но там за кусок хлеба нужно было много работать, и кроме того... обязательно присутствовать на церковных службах. Иногда люди совершали тяжкие преступления с единственной целью – снова оказаться на иждивении тюрьмы. Луи Ремир не собирался рисковать. Он мечтал накопить достаточно денег, чтобы открыть собственное дело. Надо только добиться разрешения на жительство в Каене, и тогда можно будет открыть там бар. Посетители вряд ли появятся сразу. Как-никак ведь он был палачом. но если в баре будет хороший выбор вин, они отбросят предрассудки, и при его радушии и умении поддерживать порядок всё мало-помалу наладится. Люди, приезжавшие в Каену по делам, стали бы заглядывать к нему из любопытства. Разве не забавно по возвращении домой рассказать друзьям, что самый лучший ром в Каене дают в баре палача? Но до этого еще далеко, а пока он может жить, не отказывая себе ни в чем. Луи задумался. Нет, ему действительно ничего не нужно. Он попытался напрячь воображение и даже перестал следить за поплавком. Море лежало перед ним удивительно спокойное, переливаясь всеми красками заката. В небе уже мерцала одинокая звезда. И тут в голову ему пришла мысль, наполнившая его каким-то удивительным чувством. Ведь если у человека все есть, и ему нечего больше желать, то значит, он счастлив. Он погладил усы, и его голубые глаза засветились мягким светом. Конечно, я счастлив, и как это я до сих пор этого не понимал? Мысль эта была настолько неожиданной, что Луи даже не знал, как ее воспринять. Очень странная, конечно, мысль. но при этом для всякого здраво рассуждающего человека столь же ясное, как постулат Эвклида. «Так стало быть, я счастлив!» Многие ли могут сказать то же самое? «Впервые в жизни» и «где» — в Сен-Ла-Ран-де-Марани. Солнце садилось. Луи наловил себе рыбы на ужин и на завтрак. Он свернул удочку, собрал рыбу и отправился домой. Его дом находился всего в нескольких шагах от моря. Луи быстро развел огонь, и скоро четыре рыбины уже шипели на сковородке. Он всегда жарил на хорошем масле. Самое лучшее оливковое масло стоило дорого, но этот расход окупался. В тюрьме давали неплохой хлеб, и когда рыба была готова, Луи поджарил два ломтика хлеба на оставшемся масле. Он с удовольствием вдохнул приятный запах. затем зажег лампу, вымыл зелень, которую принес с огорода и приготовил себе салат. Луи считал, что никто не умеет делать салат лучше него. Он выпил стаканчик рома и с аппетитом поужинал. Объедки он бросил собакам, лежавшим у его ног, вымыл посуду, потому что был человеком аккуратным и ему не хотелось, вернувшись утром домой, застать беспорядок. После этого он выпустил собак в рощу, Занес лампу в дом, устроился поудобней в шезлонге и, покуривая контрабандную голландскую сигару, привезенную соседней колонии, взялся за одну из французских газет, пришедших с последней почтой. Теперь, когда Луи был сыт и наслаждался отдыхом, он не мог не почувствовать, что жизнь при всех ее недостатках – штука стоящая. Луи все еще был под впечатлением странного чувства, внезапно нахлынувшего на него от сознания, что он счастлив. Подумать только. У людей вся жизнь проходит в поисках счастья, а он, Луи, уже нашел его. Но факт был налицо. Если человек имеет все, чего он хочет, значит он счастлив. Луи имеет все, чего хочет. Стало быть, он счастлив». Он даже хмыкнул, когда на ум ему пришла еще одна мысль. «И никуда не денешься. Всем этим я обязан Аделе». «Уж это Адель! Но и стерва же она была!» Тут Луи решил, что неплохо бы немного вздремнуть. Он поставил будильник на бесчетверти двенадцать, лег и через несколько минут уже крепко спал. Сны не тревожили его. Когда будильник зазвенел, Луи даже подскочил от неожиданности, но тут же вспомнил, зачем его завел, и, зевнув, лениво потянулся. Однако порай на работу. У всякой должности свои неудобства. Он выбрался из-под москитной сетки и снова зажег лампу. Ополоснул лицо и руки, чтобы освежиться. Выпил стаканчик рома, потому что ночью на улице прохладно. Вспомнив о новом помощнике, он решил, что надо и для него захватить немного рому. весело будет, если он раскиснет. Скверно, что их шестеро. Был бы один, тогда не так уж важно, что помощник новичок. Но будет совсем неудобно, если произойдет заминка, и остальным пяти придется ждать. Луи пожал плечами. Ничего не поделаешь, придется им с помощником постараться. Он прошелся гребнем по взъерошенным волосам и тщательно расчесал свои красивые усы. Он закурил сигарету, Пересек дворик, отворил тяжелую калитку, вышел и запер ее за собой. Луны не было. Он свистнул собак, но, к его удивлению, они не прибежали. Он свистнул снова. Негодные, небось, поймали крысу и дерутся из-за неё. Ох, и влетит им за это. Он им покажет, как не являться на зов хозяина. Луи направился к тюрьме. Под пальмами было темно. И, право же, было бы лучше, если б собаки бежали рядом. Впрочем, до открытого места было всего ярдов пятьдесят. В окнах дома начальника тюрьмы горели огни, и, глядя на них, Луи почувствовал себя увереннее. Он улыбнулся, так как догадывался, почему в окнах, несмотря на поздний час, горел свет. «Начальнику не спится, ведь он знает о предстоявшей на рассвете казни». Гнетущее чувство тревоги, овладевавшее и каторжниками, и поселенцами накануне казни, испытывал, видимо, и он. Правда, в такие дни всегда можно было ожидать беспорядков, поэтому стражники держали ухо востро и готовы были в случае чего пустить в ход оружие. Луи свистнул собак еще раз, но они не появлялись. Это было непонятно, и Луи почувствовал легкое беспокойство. Обычно он ходил не спеша, немного в развалку, но сейчас ускорил шаг. Он выплюнул сигарету. Ему пришло в голову, что будет разумнее не выдавать своего присутствия. Внезапно он споткнулся обо что-то и замер. Луи был не робкого десятка, и нервы у него были стальные, но тут он похолодел от ужаса. То, обо что он споткнулся, было мягким и большим, и Луи сразу же догадался... На ногах у него были сандалии, и он осторожно потрогал предмет, лежавший перед ним на земле. «Да, так оно и есть. Одна из его собак. Мертвая». Луи отступил назад и вынул нож. Он знал, что кричать бесполезно. Единственным домом поблизости был дом коменданта тюрьмы, который выходил на открытое пространство за кокосовой рощей. «Но там его не услышат». А если услышат, то не двинутся с места. В сен лоранде де марани люди не выходят из дома поздно ночью на крики о помощи. А если утром одного из бывших заключенных находят мертвым, что ж, потеря невелика. Луи-Ремир мгновенно понял, что произошло. Мысль его заработала с лихорадочной быстротой. Собак убили, пока он спал. Должно быть, это случилось, когда после ужина он выпустил их со двора. Им подбросили отравленного мяса, и эти твари тут же сожрали его. Если та, о которой он споткнулся, была недалеко от дома, так только потому, что она пыталась доползти туда, пока не сдохла. Луи Ремир напряг зрение. Ничего не видно, тьма кромешная. Он едва различал стволы ближайших пальм. Первым его желанием было броситься назад к дому. Там, в безопасности он мог бы переждать, пока тюремная администрация, удивленная его отсутствием, не послала бы за ним. Но он знал, что домой ему уже не попасть. Он знал, что те, кто убил его собак, притаились там, в темноте. Кроме того, ему пришлось бы повозиться с ключом, а прежде чем он успел бы отпереть калитку, ему всадили бы нож в спину. Он внимательно прислушался. Ни звука. И тем не менее он чувствовал, что они здесь и только ждут возможности, чтобы убить его. Они убьют его так же, как убили его собак. Он умрет, как собака. Конечно, их несколько. По крайней мере, трое или четверо. А может и больше. Луи знал, что это либо каторжники, которые работают в частных домах и потому могут возвращаться поздно ночью, либо отчаявшиеся, умирающие из голода освобожденные, которым нечего терять. С минуту он стоял в нерешительности. Бежать он не рискнул. Они могли протянуть веревку через тропу, которая вела на открытое место, и если он налетит на нее, то ему конец. Пальмы росли редко, но в темноте враги видели Луи не лучше, чем он их. Он перешагнул через мертвую собаку, и, сойдя с тропы, прислонился к стволу пальмы. Как же быть дальше? Кругом стояла зловещая тишина. Вдруг послышался шепот, заставивший Луиса дрогнуться от страха. И снова мертвая тишина. Луи понимал, что надо идти вперед, но его ноги словно приросли к земле. Он чувствовал, что они высматривают его из темноты, и ему казалось, что они видят его отчетливо, как днем. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Затем позади него раздался легкий кашель. Луи так испугался, что чуть не вскрикнул. Теперь он знал, что окружен со всех сторон. Он не ждал пощады от этих грабителей и убийц. Ему вспомнился тот, другой палач, его предшественник, которого еще живого приволокли в джунгли, выкололи ему глаза и повесили на растерзании грифом. У Луи затряслись колени. Какой же он был дурак, что взялся за эту работу, ведь он мог бы найти что-нибудь попроще и совсем не опасное, но теперь думать об этом поздно. Луи взял себя в руки. Он понимал, что у него нет надежды выйти из рощи живым, но и в руки им живым он не дастся. Он крепче сжал нож. Самое ужасное, что он никого не видел и не слышал, и в то же время ясно сознавал, что они затаились где-то рядом, выжидая лишь подходящего момента, чтобы нанести удар. Внезапно в голову ему пришла шальная мысль. «А что, если бросить нож и крикнуть им, что он безоружен?» что они могут спокойно подойти и убить его. Но Луи знал их. Им было мало просто его убить. Ярость охватила его. Нет, он не такой, чтобы трусливо сдаться каким-то головорезом. Он честный человек и находится на государственной службе, его долг защищаться. Не может он стоять здесь всю ночь. Уж лучше покончить сразу. Но он никак не мог заставить себя сдвинуться с места. Прижавшись спиной к дереву, он чувствовал себя в относительной безопасности. Он стоял, пристально вглядываясь в дерево напротив, как вдруг оно сдвинулось с места, и тут он с ужасом обнаружил, что это человек. Тогда, наконец, Слои решился и, превозмогая страх, шагнул вперед. Он двигался медленно и осторожно. Он ничего не видел и не слышал. Но он знал, что по мере того, как продвигается он, продвигаются и его враги. Казалось, он шел в сопровождении незримых телохранителей. Он как будто даже слышал шаги их босых ног. Луи больше не чувствовал страха. Он шел, стараясь держаться ближе к деревьям, чтобы враги не могли нанести ему удар сзади. В душе его возникла отчаянная надежда, что они побоятся напасть на него — Ведь они знали его, все знали, и тот, кто первым попытается ударить его, только по счастливой случайности сумеет избежать ответного удара в живот. До освещенного места оставалось всего ярдов тридцать. Там бы он мог дать бой. Еще несколько ярдов, и можно пуститься бегом. И тут случилось нечто, отчего Луи похолодел и остановился, как вкопанный. Что-то вспыхнуло. Зловещий свет в темноте ночи, карманный фонарик. Инстинктивно Луи бросился к дереву и прижался к нему спиной. Он не видел того, кто светил ему в лицо. Он был ослеплен и молча стоял, низко держа нож. Он знал, что будут бить в живот, и приготовился ответить на удар. Он дорого продаст свою жизнь. Те несколько секунд, пока он стоял ослепленный, показались ему вечностью. Он даже как будто начал смутно различать их лица. Вдруг в жуткой тишине раздался возглас. «Бросай!» В то же мгновение брошенный кем-то нож ударил его в ключицу. Луи вскинул руки, кто-то прыгнул на него и широким взмахом ножа вспорол ему живот. Свет погас. Застонав от невыносимой боли, Луи Ремир опустился на землю. Пять или шесть человек вышли из темноты и сгрудились вокруг него. Нож, попавший ему в ключицу, выпал и лежал на земле. Яркая вспышка фонаря осветила его. Один из убийц поднял нож и плавным движением перерезал горло Луире Миру. От уха до уха. «Именем французского народа правосудие совершилось», — произнес он. Убийцы исчезли во мраке, и на рощу опустилась глубокая, мертвая тишина. 1937 год. Читал Константин Огневой.